Периодически впадая в сонное забытие, субботу и воскресенье Вадим провел в номере. Даже в ресторан при отеле не спускался. Заказывал еду, когда чувство голода становилось нестерпимым. Затем щелкал пультом телевизора и снова засыпал. Сон был спасением, и он это понимал. Иначе мыслительный процесс обязательно довел бы его до очередного падения в бездну. В баре было достаточно спиртного. В понедельник около пяти утра он раскрыл глаза, выключил продолжавший бубнить телевизор, прислушался к себе и понял — с ним все в порядке. И выспался на неделю вперед. Встав с кровати, потянулся и, разминая шею, подошел к окну. Сонный город тоже просыпался. Пока еще полупустые магистрали, редкие машины и фигурки людей, ярко светящаяся реклама. Через пару часов все кардинально изменится, посветлеет, появятся пробки, толпы спешащего на работу Люда. Повернувшись, Вадим окинул взглядом номер. В выходные он так и не дал горничной прибраться. Раздосадованно вздохнув, он разобрал дорожную сумку, Аккуратно разложил в шкафу вещи и приступил к зарядке. «Что там у меня на сегодня?» — вспоминал он, отсчитывая количество отжиманий. «Пять, шесть, семь. Вступление в права основного владельца Modern медикал. Знакомство с персоналом. Звучит официально, хотя на самом деле всех давно знаю. К девяти утра прибудут юрист с Хильдой, Хорошо, хоть не рассказал ей, что не летал в Минск. Восемь, девять. Лишнего она не спросит, но неловкость появится. Остался во Франкфурте и не навестил. А так позвонил, сказал, что вернулся, справился о самочувствии. Десять, одиннадцать. Что там дальше? Вместе с Хильдой заехать в офис UAA. Электроникс, где будут обсуждаться завтрашние похороны Флемакса. Правильно, что все расходы корпорация взяла на себя. Мартин это заслужил. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пожалуй, хватит на сегодня. Не стоит перегружаться, решил Вадим. Перевернулся на ковровом покрытии, потянулся, расслабился, потянулся, снова расслабился. Сейчас бассейн. На завтрак и на свежий воздух. Пройду в офис пешком. Полчаса больше не займет, — прикинул он. Не зря Мартин любил ходить на работу. В этом что-то есть. Настраиваешься на дело, ни о чем другом не думаешь. Как все рассказать маме? Ладно, потом. Неожиданно зазвонил мобильник. Кто это в такую рань? С удивлением взял он трубку. «Мама? Что-то случилось?» Тут же обдала его холодной водой. Вадик, Бадик, что же это такое происходит?» Даже не поздоровавшись, запречитала мама. «Не успела я проснуться, как, как, как Галя только что зашла к себе в квартиру, а там, а там...» — дрожал ее голос. «Что там?» Начиная догадываться, что же такое обнаружила в его жилище Галина Петровна, спросил он спокойно, сетуя при этом на себя, что не подумал и не предусмотрел такую ситуацию. Надо было попросить Галину Петровну не приходить в квартиру, пока он не вернется. — Там нет Катиных вещей, — растерянно сообщила Нина Георгиевна, — и ее самой нет. — Я знаю. Ну и что из того? «Как это что из того?» «Что из того означает, что мы расстались?» Беспристрастно пояснил Вадим. «Когда?» — опустошенно выдохнула Нина Георгиевна, по всей видимости, еще в пятницу. «Именно поэтому я и не прилетела в субботу. Прости. Не хотел тебя расстраивать. Но почему? Катя такая хорошая!» «Наверное, именно поэтому. Она слишком хороша для меня», — перебил он ее, — «или я для нее, что, по сути, ничего не меняет. Мы расстались, и точка. Придется с этим смириться», — добавил он чуть мягче, — «а теперь слушай меня внимательно. Прямо сейчас идешь к аптечке, берешь таблетки по списку, принимаешь, запиваешь водой. Давай, давай». Я жду. — Вадим, Вадим, ну какие сейчас таблетки? — Мама, ты идешь к аптечке и берешь лекарства. Чуть жестче повторил сын. — Мне и без того хватает проблем. Завтра похороны Мартина. И я не хочу по возвращении заняться тем же дома. — Ну хорошо, хорошо. Послушно согласилась Нина Георгиевна какое-то время. В трубке был слышен шорох, затем шум воды. Все, выпила. Вадик, так что же такое случилось? О том, что случилось, я расскажу тебе, когда приеду. Всю правду, обещаю. А теперь опять слушай меня внимательно. Ты ничего не пытаешься выяснить сама и ни в коем случае не звонишь Кате. Обещаешь? Строго спросил он. Обещаю. Только и смогла вымолвить бедная женщина. Вот и хорошо. Вечером позвоню. Закончив разговор, он полистал меню, нашел нужный номер и послал вызов. Галина Петровна? Доброе утро. Доброе утро, Вадим. Я тут прибираться начала Галина Петровна. «Зачем вы сообщили матери, что... Ну, в общем, вы сами знаете, что...» — строго произнес он. «Вам разве ничего не известно о ее здоровье?» «Я...» — растерялась женщина. Ей... «Я в квартиру зашла, а она пустая, никого нет, и вещей Катеньки нет. Стала она оправдываться вас, не хотела беспокоить, набрала, не подумав, номер Нины. Так вот, отныне навсегда». — Что бы вы не увидели в моей квартире, чему бы не удивились, что бы вас не взволновало, сначала будете думать и говорить об этом со мной, и только со мной, иначе нам придется расстаться. — Вы все поняли? — Все. — Екатерина Александровна ничего не оставила? — Ничего. Вот только записка смятая под столом в кабинете. — Растерянно, — пробормотала женщина. — Наверное, Катя писала. Последовала долгая пауза. — Вы ее читали? — Понятно, — сказал Вадим после затянувшегося молчания. — Значит так. Сейчас вы закрываете квартиру, сдаете ее на сигнализацию и отправляетесь к Нине Георгиевне. Это первое. Холодно отчеканил он. Второе никаких разговоров о Екатерине Александровне и обо мне. Более того, ни в коем случае не поддерживать с мамой эту тему. И третье. Я вернусь в среду. До момента, пока не позвоню, что прилетел и не приеду, вы не должны оставлять маму одну. Вам все ясно, Галина Петровна? — Хорошо, Вадим Сергеевич, — испуганно согласилась женщина. Честно говоря, по имени и отчеству она назвала его первый раз в жизни. Познакомились ведь давно, когда тот был подростком. Воспитанный культурный мальчик, сын профессора, шестидесятилетия которого отмечали у нее в ресторане, и с женой за время подготовки торжества сложились приятельские отношения. Подругами они стали гораздо позже, когда у обеих с разницей в пару месяцев умерли мужья. Сначала у Галины Петровны, затем у Нины Георгиевны. Пережитое горе сблизило окончательно. С тех пор они практически не расставались. — Я на вас надеюсь, тетя Галя, — неожиданно добавил Вадим с болью в голосе. — Да, Вадик, конечно. Я прямо сейчас еду на Пулихова, — спохватилась-то. — Спасибо только и смог выдавить он опустившись в кресло он крепко сжал в руке телефон изо всех сил сомкнул веки и подумал ну вот ты все